Часть 26. Дафна уснула на стуле посреди черной палатки. Час назад Канина обошел палатку кругом, потыкал в закрывавшую вход ткань чем-то похожим на метлу и покричал ⁇ Мэт, уходи! ⁇ и ⁇ Отвали, Мэт! ⁇ Дафна, просто чтобы услышать в ответ человеческий голос, спросила его, который час. Но Канина молча поплелся обратно в дом. Ну, хотя бы это мультяшное существо из телевизора больше не появлялось. Но в какой-то момент музыка сделалась громче и разбудила девочку. Это была идиотски позитивная однообразная мелодия из тех, что звучали фоном в фильмах 50-х годов, пока главный герой с героиней кривлялись и валяли дурака в парке. Дафна смотрела через пластиковую трубу на город в долине. Огней в темноте теперь стало меньше, и она гадала, кто сидит за рулем этих машин с включенными фарами и по каким делам разъезжают они по улицам в такой час. Внезапно весь мир вспыхнул белым светом, ослепив ее после долгой темноты. Беззвучная вспышка настолько поразила ее, что отдалась громом в ушах. А потом Дафна оказалась в двух местах одновременно. Ее руки были по-прежнему примотаны к спинке стула посреди снова воцарившейся темноты. Но одновременно она чувствовала кончиками пальцев маслянистое стекло. И, сидя на стуле в палатке на горе, одновременно смотрела сквозь изящную арку башни на огромные листья пальм, качающихся на ночном ветру. Дафна знала, что случилось. Она поймала до более яркий луч из города внизу в тот же миг, когда вспыхнули фонари, установленные позади ее стула. И от этого, по-видимому, у нее произошло раздвоение сознания. Башня как будто падала, или у грузовика сломался стояночный тормоз, и он вместе с палаткой сорвался с края плато и парил в воздухе. Запястья девочки были примотаны к стулу, но, и не двигая ими, она проникла сквозь ткань палатки, пересекла площадку, усеянную грязным гравием, и, что было сил, ухватилась за хижину. Кресло, в котором сидел Гольц, покачнулось, дом на бетонном фундаменте хорошенько встряхнуло, и в тот же миг треснули оконные стекла, а из кухонных плит вырвалось рыжее пламя цепившись в подлокотник, Гольц выкрикнул. «Канина, усыпи ее! Бегом туда! Это она устроила!» Он задыхался и махал рукой Фреду. Канина распахнул входную дверь, замер на миг перед слепящими языками пламени и рванул наружу. Старый Фрэнк Маритти выронил бутылку и неуклюже поднялся на ноги. «Фред!» Прохрипел Гольц, и когда парень оглянулся, указал на себя потом на дверь. Фред покачал головой и бросился следом за конино. Дом наполнился рыжим от огня дымом, и Гольц не мог уже ни кашлянуть, ни вздохнуть. Опираясь на целую руку, он попытался подняться с кресла, чтобы доползти до двери. Слышно было, как Маритти, ударившийся косяк, Выскочил наружу. Сквозь дым и запотевшие очки Гольц мало что видел, но все же он различил высокую женщину, возникшую из дыма в глубине кухни. Она шагнула к нему, и сильные руки взялись за ручки кресла-каталки. Он кивнул, а женщина уже мощно взяла разгон, толкая его с такой силой, что его прижало к спинке, и он прошептал «Нет». Кресло, двигаясь со скоростью двадцать миль в час, звякнуло колесами о порог и взлетело на воздух. Он пролетел добрых пять футов и упал лицом на гравий. Сверху на него грохнулось кресло, а затем рассказ. Рассказ скатился на землю, и Гольцу, наконец, удалось набрать в легкие воздуха. Исцарапанное лицо горело огнем. Он был уверен, что сломал несколько ребер, но думал он только о правой руке, которая слушалась его с огромной неохотой. Однако он заставил ее пошарить под ним и крепко сжать рукоятку армейского кольта сорок пятого калибра. Голос, в котором еще можно было узнать рассказа, произнес «Кресло! Кресло с него убери, Фред! Быстро!» Тяжелое угловатое кресло отлетело в сторону, и грубая рука, ухватив Гольца за правое плечо, перевернула его на жестком гравии лицом вверх. Фред развернулся и посмотрел на дом. Даже без очков Гольц заметил абсолютно бессмысленное выражение его лица. Не в силах вынести этого, а может быть и по какой-то иной причине, Гольц выдернул оружие из-за пояса, слабой рукой навел его на Фреда и спустил курок. Резкий звук выстрела ударил в уши и отдался вспышкой боли от запястья до плеча. Сапоги Фреда взлетели над землей, и он приземлился в шести футах от того места, где стоял. Послышалось шарканье шагов, до Гольца долетел голос Канина, но он не смог разобрать ни слова. «Я же говорил вам, Выдохнул он, хотя никто его не услышал бы. Я предупреждал, что она может это сделать. Канино ухватил гольца за грудки и приподнял, и от боли в сломанном левом плече тот потерял сознание. Старый Фрэнк Маритти обошел грузовик и спрятался в тени палатки. Только здесь жар горящего дома не обжигал лицо и руки, и лишь укрывшись от прямого огня, Он мог видеть, что происходит. Приходилось делать усилия, чтобы сфокусировать взгляд. Он хорошо набрался Рома и опьянел сильнее, чем ему хотелось бы. Молодой Фред лежал на земле, очевидно, мертвый. Мертвым казался и Гольц, которого Канина наполовину нес, наполовину тащил к грузовику. Сквозь рев огня Маритте расслышал выстрел. Человек, которого недавно называли Денисом Расскасом, тоже направлялся к грузовику следом за конино. Все те же седые, коротко остриженные волосы, но тело под измятым деловым костюмом было явно женским. Она не отрывала глаз от земли, пробираясь сквозь дым и рыжие отблески пламени, и хотя ее руки и ноги шевелились при ходьбе, Маритте показалось, что ее шаги не потревожили ни одного камешка. «Они демоны», — подумал он. «Надо спрятаться повыше среди скал, а утром пешком уходить в город. Но на одной ноге я далеко не уйду», — думал он, злобно посмотрев на палатку. «Пусть они сотрут Дафну, и никакая психическая связь не может этому помешать. Все это выдумала Шарлотта Синклер, чтобы вместо Дафны стерли ее». Канина забросил обмякшее тело Гольца в кабину грузовика, затем обошел его и запрыгнул на платформу. И сверху заметил Маритти, укрывшегося в длинной тени палатки. В кабине могут поместиться четверо, сказал ему Канина, и на его потном лице расплылась ухмылка. Включая маленькую девочку, а вот вам придется как-то удерживаться на платформе. Запустив руку в карман джинсов, он вытащил складной нож и, открыв лезвие, скрылся в палатке, чтобы через несколько секунд появиться снова с Дафной на руках. Она тоже казалась мертвой. Голова на сгибе локтя Канина безвольно запрокинулась, а свободная рука свисала, как обрывок веревки. У теперь перехватило горло. «Все-таки они ее убили», — в смятении думал он. Это ведь хорошо, да? Я, молодой, буду жить без нее. Но при виде ее безжизненного тела на руках незнакомца, его отбросило в памятный день девятнадцать лет назад, когда он, выбиваясь из сил, раз за разом повторял на полу ресторана прием Геймлиха, а потом сквозь слезы смотрел, как парамедик уносит тело его дочери. Канина бережно опустил девочку на платформу, спрыгнул вниз и взял тело на руки. «Я дал ей снотворное», — сообщил он Маритте. «Очнется через час». Он зашагал к открытой пассажирской двери, остановился и бросил через плечо. «Разберите палатку и сбросьте на землю, и найдите, за что держаться, какую-нибудь веревку или рейку. Дорога тут ухабистая». Шарлотта и Маритти лежали в темном кузове рычащего и качающегося фургона. Обоим обмотали лодыжки проволокой и пристегнули замком к кольцу, торчащему из пола у задних дверей. Малк сел за руль. Плиту Чаплина и ящик со стеклянным цилиндром и золотой проволокой из сарая грамотейки погрузили в другой фургон, в котором ехали Мишел и Лепидопт, прихватившие с собой бомбу. Если верить Мишелю, она была способна разом уничтожить машину Эйнштейна вместе с плитой Чаплина и всем остальным. Всего десять минут назад Шарлотта сидела рядом с Фрэнком на кровати в мотеле «Вигвам». Глазами Лепидопта, наблюдая, как они вместе с Малком заворачивают в одеяло прямоугольный цементный блок, обхватывают его веревочными петлями и приматывают клейкой лентой к верхнему краю две пенопластовые головы в кипах. «Когда прибудем на место», — сказал Лепидопт Малку, — «вынесем ее наружу. Чтобы о нас не подумали, но кражу плиты из китайского театра точно не заподозрят». «А если начнут стрелять», — кивнул Малк, — «то их мишенями станем не мы, а эти ребята», — он кивнул на пенопластовые головы. Лепидопт бросил взгляд на кипы, а потом решительно отвернулся. «Столько кип тебе ни к чему!» — утешил Малк. И тут Маритти с воплем вскочил с кровати. «Дафна падает!» — с тревогой заговорил он. «Нет, это как было в воскресенье, когда она смотрела этот фильм. Ого! Она ухватилась за какое-то здание. Оно загорелось. Все в огне!» У него дернулась рука, и он поморщился. «Я ее совсем не чувствую. Она пропала. Боже мой, они ее убили!» «Вкололи снотворное», — пояснил Мишел. «В руку, судя по тому, как выдернулись. Не знаю, что за здание она подожгла, но им придется оттуда уходить. Они переезжают. И мы тоже». Через десять минут прибыли фургоны, и они отправились в путь. Марити спросил, зачем привязывать их Шарлотте к полу. Ему ответила Шарлотта: «Мы ведь все не то, чтобы союзники». Она верно говорит, согласился Малк, защелкивая замок и захлопнув задние двери, пошел к кабине. Внутри набирающего скорость фургона пахло землей и цветами, и Марити догадался, что машина, когда не используется Массадом, служит флористу. К счастью, кто-то догадался бросить на фанерный пол пару одеял. Было удобнее растянуться на них лежа на полу, чем пытаться усидеть спиной к стене, вытянув привязанные к кольцу ноги. Маритте, заботясь не только о себе, но и о Шарлотте, вытянул шею, заглядывая вперед. Лобовое стекло было не намного светлее, чем тьма вокруг, и только мелькающие мимо фонари освещали полукруглые полосы на пыльном стекле. Над подголовником водительского кресла Маритти увидел макушку Малка. Двигаться они почти не могли, и даже, вытянувшись изо всех сил, Маритти не достал бы до спинки водительского кресла. Чтобы перешептываться, проще всего было лечь лицом друг к другу и обняться. Так их не раскачивало взад-вперед. За спиной Шарлотты, у нее на поясе, Маритти нащупала револьвер. «Надеюсь, с Дафной ничего не случится до нашего приезда», — шепнул Фрэнк. «Он помнил, что повторяет это не в первый раз, и виновато улыбнулся, хотя в кромешной тьме фургона Шарлотта не увидела бы его улыбки, даже если бы могла видеть». «Надеюсь, я дышу на тебя не слишком противно». Шарлотта легонько коснулась губами его губ. «Твое дыхание пахнет Канаде Анклаб», — прошептала она. «Я люблю этот запах. С Дафной все хорошо. Это тебя они хотят убить, но мы им не позволим». Он чувствовал, как она дрожит в его объятиях. «Может быть, они обменяют ее на меня. Мы ее спасем. А Масад изменит прошлое, как тебе нужно». Но сейчас они установили бомбу рядом с машиной времени. Когда доберемся до места, мне предстоит решить, могу ли я доверить им то, что обещал мне этот Мишел. Он ведь обещал, верно? Марити кивнул, покачиваясь в темноте, и подтвердил. Вроде как. У меня будет совсем другая жизнь. Я не встречусь ни с тобой, ни с Дафной, и это грустно. Я, наверное, так и буду служить в военно-воздушных силах. На самом деле в армии, в КРБ, командовании разведки и безопасности армии США. Когда я была еще ребенком, они базировались в Форт-Миде, штат Мэриленд. И я не ослепну в 1978 году. И не сделаю... Она не сделает. «Девочка, которой я стану, ничего не будет помнить о... о тех, кого я предала. Я могла бы убить себя, но все то, что я сделала, так и останется сделанным». Выдохнула Шарлотта. Ее дыхание тоже пахло виски. те пальцами расчесал ей волосы, наткнулся на дужку очков. Шарлотта обняла его и прижалась лбом к его ключице. «А может быть», — зашептала она ему за пазуху, «я решу, что Массат не захочет или не сумеет мне помочь, и просто позволю Весперсу меня стереть. Тогда мы с тобой тоже не встретимся». Фрэнк открыл было рот, но она приложила палец к его губам, откинула голову назад и в полный голос спросила, «Далеко еще до Палм спрингс Сквозь влажный листок бумаги у себя на животе Маритти чувствовал ее сердцебиение. «Сорок минут!» — откликнулся Малк. Рука Фрэнка задержалась в волосах женщины, а когда Шарлотта опустила голову, он поцеловал ее в губы. «Через какой-нибудь час нас всех могут убить», — прошептала она, прижав рот к его губам. «Или сделать еще что похуже». Он чувствовал, что ее губы улыбаются, целуя его. «Твое сердце бьется, как сумасшедшее». Они снова поцеловались, и в фургоне, несущемся в темноте по автостраде номер 10, еще долго не слышалось шепота. За рулем второго фургона сидел лепидопт. Пассажирское кресло занял Мишел. Задние фары фургона, который вел Малк, словно застыли на полосе автострады в ста ярдах впереди. Амир проносился за окном, и ветер свистел в форточке, куда лепидопт выставил локоть левой руки, лежащей на руле. Фургон принадлежал Саяну, который в нем и жил вместе со своей кошкой, поэтому внутри кисло пахло кошачьим туалетом. «Как бы ни прошла эта встреча, — говорил Мишел, — И эта дурацкая затея с обменом девиц, сегодня утром ты выполнишь полученные приказы. Я постараюсь разобраться, что представляет собой эта сингулярность в башне, и если будет возможность, передам тебе по рации, чтобы ты включил это в рапорт. А ты воспользуешься машиной, чтобы перескочить в 1967 год. Как только я передам все, что узнаю, или при первых же признаках каких-то проблем ты сразу уедешь. Ты же слышал, как дух Эйнштейна рассказывал, что надо делать? — Слышал, — подтвердил Лепидопт. — И вещь, которая перенесет тебя, у тебя с собой? Мишел имел в виду засушенный палец Лепидопта, так и лежавший у него в кармане в коробочке из-под шоколада Фликс. В 1928 году... Эйнштейн отправлялся к своему месту назначения в прошлом, используя разрывную пулю. Лепидопту такой талисман казался более пристойным. «С собой. Чувствуешь, где находятся две твои цели — стеклянные пластины?» Их уже должны были установить. Лепидопт попытался направить сознание вовне, прорываясь сквозь алкогольный дурман к одной пластине замасленного стекла на горе Уилсона и к другой — в долине смерти. Ощущения были самыми смутными. «Нет», — сказал он. «Ну, чтобы ощутить их, вероятно, нужно выйти из тела. Надеюсь, ты еще не разучился создавать свою астральную проекцию? Во время учебы у тебя были хорошие отметки». «Да ну!» Я все это ненавидел». Вспомнив, как он невесомо парил под потолком, глядя с другого конца комнаты на свое обмякшее на диване тело, Лепидопт нервно заерзал на сиденье. «Если, предположим, все получится, — продолжил он, — должен ли я, по-вашему, сообщить эссеру Харелю в 1967 году, что в обмен на помощь мы согласились подправить кое-что в прошлом Шарлоты Синклер?» Мишел ответил не сразу. «То, что было предсказано в книге «Заар», — помедлив произнес он, — «знание о сокровище высшей мудрости, и ты хочешь использовать его, чтобы избавить какую-то женщину от последствий развода или детской травмы», — он покачал головой. «Не давайте святыне псам». «А что для псов святыня?» спросил Лепидопт. Мишел даже не улыбнулся, а Лепидопт, обхватив искалеченной рукой рычаг переключения передач, заговорил о другом. «Я изменю прошлое, начиная с 1967 года». «Ну да», кивнул Мишел. «В той новой временной линии, которую ты начнешь, война и ем кипур определенно пойдет иначе, как и многое другое. — Я э, женился в 1971 году, — смущаясь, напомнил Лепидопт. — Мой сын родился в 1976 Ему сейчас одиннадцать. — Да так все и произойдет, — сказал Мишел, принюхиваясь. — Надеюсь, когда мы встретимся, я не провоняю этим фургоном насквозь. — А вот мне интересно, родится ли он. В смысле... Родится ли, несмотря ни на что, а что, если из-за внесенных мной изменений, например, в сам ход войны мы с женой зачнем сына в другую ночь, а если тогда родится девочка, а если у меня вообще не будет ребенка, я, молодой, в этой новой жизни могу умереть до его рождения? Маловероятно, тем более, что ты, старший ты, позаботишься о его безопасности». Можешь сказать Харелю, что будешь сотрудничать только на таких условиях. Но исключить вероятность его смерти я не могу. И тем более не могу исключить возможность, что мой сын будет зачат не совсем так, как это произошло изначально. Лепидоп таскалился, глядя на темное полотно шоссе под светлеющим на востоке небом. Тогда может получиться, что мальчик, которого я знаю, никогда не существовал. «Мы все рискуем», — сказал Мишел. «Если ты не сделаешь этого, через шесть лет может начаться война, на которой твой сын погибнет». «Но если он погибнет, значит, он, по крайней мере, существовал», — проговорил Лепидопт, понимая, что возвращается к вопросу, который Мишел уже считал решенным. «Все наши сыновья и дочери», — твердо произнес Мишел, «наши жены и родители подвергаются риску каждый день. Знаешь ли ты...» Что за надписи тебе предстоит скопировать на камне Рефидим в Синайской пустыне? — Не знаешь, — усмехнулся он. — Никто из нас не знает. Но если верить старинным манускриптам, не включенным в XII веке в книгу Сефер Хабахир, это способ путешествовать во всех мирах Сеферот, а не только в четырех- или даже пятимерном. На этом фоне наша машина времени выглядит, как аэроплан братьев Райт». «Понятно», — сказал Лепидопт. Мишел махнул рукой, признавая обоснованность его сомнений. «Бог нас не оставит, никого из нас. Ты думаешь, машина способна изменить память Господа? Думать так неуважительно по отношению к Нему, да и вообще ошибочно». «Нельзя ли то же самое в письменном виде?» подумал липидопт, молча вжимая в пол педаль газа и глядя на фары фургона «Малка».